Я часто видел, как друзья сходят с ума По недостойным их, ведь любовь слепа И поначалу я старался им открыть глаза Но скоро понял, что любовь, она совсем слепа Я улыбался, разводя руками, что поделать Ну не валить же теперь мне всех этих дев И я считал уверенно, со мною так не будет Но очень зря оказалось, что все мы люди И не помогут ни родные, ни друзья И даже самый холодный расчет падет к ногам ее. А вскоре и ты сам, и разум встанет на дыбы, но сердце скажет «да». Потом, конечно же, ошибки чему-то учат. Любовь зла, любовь слепа, любовь не шутит, она бьет сразу в сердце, тут уж как судьба, и тебе крупно повезло, если ты угадал. Я думал, что ты ангел, но когда ты уходила по осколкам сердца, не увидел крылья на твоих плечах. Дело в том, что до этого за спину тебе Не заглядывал, я думал, что ты ангело, когда ты уходила. По сколкам сердца не увидел крылья. На твоих плечах дело в том, что до этого за спину тебе Когда я не заглядывал А я и не разменивался на дешевых бабы пойла Не зная вкуса кайфа, знаю вкус того, как быть с тобою не плыть с тобою в одном плоту стало тесно в один миг И не в магату терпеть твои предъявы Выходки все эти разные, что не назовешь никак иначе Лишь маразмом, и я справлялся кое-как Терпел, строил часом, другой бы квасил Но мужчину ведь не красит Я возвращался не с гулянок, а работы утром И говорил, давай обсудим Ты вела посуду, остачи тело И накопилась копом целом Сдохла вера, чувства сели Как батареи на мгновение Представь, что мы с тобой местами Поменялись ненадолго и друг другом стали встали Ты бы вынесла меня, такого нет, наверное И кто же из нас ангел С моим того терпением Я думал, что ты ангел, но когда ты уходила По осколкам сердца Не увидел крылья на твоих плечах Дело в том, что до этого За спину тебе